Глава 36. Я, честно сказать, не до конца поняла, почему она так переживает, будто случилось что-то непоправимое. Из-за дыма, что ли? Так он постоянно так себя ведет, игнорирует, когда к нему обращаются, обрезает любые попытки сближения и жестко осаживает в случае чего. По-моему, Риса переигрывала. Если тебе так понравилось это платье, То ты можешь пойти в нем сама. Успокаивающе похлопал ее по плечу Гур, который, видимо, чувствовал себя виноватым за то, что она расстроилась после его слов. Нет! аж подпрыгнула риса. Ага, значит, она понимает, что платье чудовищное. Ну, то есть, мне такой цвет не пойдет, наверное. Оправдание прозвучало ненатурально. Осознав это, она смущенно замолчала. Ну все ясно. Ей так нравится Дейм, что она хотела выглядеть красавицей на моем фоне. Это поняла не только я. Вот так подруга. Насмешливо прозвучал женский голос позади меня. Там стояла та самая брюнетка с кукольным личиком, которая не так давно настойчиво клеилась к Дейму, возле арены. А до этого с удовольствием наблюдала за тем, как ее товарищи издевались над Гуром. «Я видела, что тут происходило». Она, хмыкнув, изящно оперлась плечом о стену. «Ты виляла хвостом перед Деймом, примеряя развратные тряпки, а потом попыталась сучить своей подруге что-то, судя по всему, уродливое. Я не разглядела изображение платья, но предполагаю, что там был сущий ужас. Надеялась, что она будет выглядеть хуже, чем ты? Зря, зря». Уходи, Аркиса, вспыхнула Риса. Хватит пытаться соблазнить Дэйма. Это уже смешно. Не позорься. Во-первых, это ты позоришься, начала изящно загибать пальчики Аркиса. Во-вторых, я пришла на пару, а вы так расположились, что перегородили весь коридор. В-третьих, твоя нелепая вера в то, что Дэйм клюнет на платье, смешна. Посмотри на меня. Если бы он западал на внешность, мы с ним уже ходили бы за ручку. В отличие от тебя, у меня идеальное лицо и идеальное тело. На мне любое из тех развратных платьев, которые ты примерила, смотрелось бы сокрушительно. Она по потянулась, и я услышала дружный мужской вздох, который издали все парни, стоящие поблизости, включая Гура. Они с восторгом таращились на Аркису только Дейм гипнотизировал взглядом мое лицо. То ли что-то там увидел, то ли просто погрузился в свои мысли, игнорируя окружающих. Риса презрительно фыркнула и отвернулась. «Правда, глаза колят», — ласково уточнила Аркиса. «Скрываешь подлую натуру? Зря. Уже все знают, что ты изнемогаешь от любви к Дейму. Ульяна, как думаешь...» Стоит подпускать к себе девицу, которая только и думает о том, как бы заполучить твоего парня. Очевидно же, что ты помех на ее пути. Гони ее от себя, пока не поздно. Да ты... — задохнулась Риса. А ты лучше, — спокойно уточнила я у Аркиса. Разве сейчас у тебя не схожая цель? Ведь и на твоем пути я помеха. Не считай меня настолько наивной. Я добра тебе желаю, вспыхнула Аркиса. Я увидела досаду, проскользнувшую в ее глазах. Похоже, она и в самом деле надеялась воспользоваться ситуацией, чтобы набиться в подружке вместо Рисы и так подобраться к Дейму. А теперь была очень недовольна, что ее раскусили. Если ты не дура, то должна прислушаться. Дейм, но ведь ты-то понимаешь, кто прав? Как же сильно изменился ее голос, когда она обратилась к Дейму. Однако он к ней даже не повернулся. Зато он моментально отреагировал на мою реакцию. Стоило мне нахмуриться и скривить губы, как он тут же протянул руку, приподнял моё лицо за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза, и тихо уточнил. «Они тебе надоели? Сейчас их здесь не будет». Гур и Риса аж подпрыгнули с испугом, уставившись на Дейма. Нет, воскликнула я. Все хорошо. Конечно, Риса вела себя иногда по-детски, но меня это совершенно не трогало и даже по большей части забавляло. Но и не хотелось общаться с одним только Деймом. И Гур мне нравился. Рядом с нами он будто расцветал. Совершенно очевидно, что раньше ему нелегко приходилось, учитывая то, в каком положении мы нашли его на арене. Так компашка цеплялась к нему и всячески над ним измывалась. А с нами он начал чувствовать себя человеком и, наконец, перестал бояться. Титул друга Дейма хранил его от чужих нападок. Именно поэтому Гур ужасно переживал, что мы их прогоним. Дейм, ну почему она, а?» — простонал Аркиса. «Почему ты выбрал ее? Неужели все дело в том, что она блуждающая?» Похоже, она и до этого никак не могла смириться, что Дэйм попросту игнорировал ее, признанную красавицу. Но окончательно роковую брюнетку сразило то, как Дэйм заботится о моем комфорте. Ведь не оставалось ни малейших сомнений, что если я только дам ему понять, что они трое действительно доставляют мне неудобства, им тут же придется убраться. В том, что Дэйм может заставить их это сделать, никто здесь не сомневался. Дэйм медленно повернулся к Аркисе. Она почему-то побледнела, сделала шаг назад, а потом молча отошла, как-то резко притихнув и будто раздумав спорить. Что она увидела в его глазах? Ответа я так и не узнала. Ведь когда он вновь глянул на меня, Его лицо было привычно непроницаемым. Гур с Рисой тоже молчали, будто боясь случайным словом вызвать неудовольствие Дейма. Так в молчании мы и дождались появления преподавателя. Наконец в коридоре показался высокий мужчина с красивым смуглым лицом и густыми черными волосами, длинными и блестящими, которые лежали в идеальном порядке и даже не колыхались при ходьбе. У него были необычные темно-красные глаза, Которые к тому же жутковато светились. Говорят, господин Жуа принадлежит к древнему роду вампиров, пробормотал Гур, нервно сглотнув. Ну, такой красавчик, тихонько прибавила Риса, хоть и не в моем вкусе. Она глянула на Дейма, но тут же быстро отвела взгляд. Видимо, решила, что пока лучше вести себя как можно скромнее. Преподаватель уже почти подошел к аудитории, а потом внезапно глянул на меня и сменил направление. Возле аудитории собралось к этому моменту немало девушек, и все они провожали его влюбленными взглядами. «Вы Ульяна? Блуждающая?» Слегка улыбнувшись, уточнил он приятным бархатистым голосом. «Да». Удивленно отозвалась я, пока Дейм сверлил преподавателя странным взглядом. Очень приятно. Господин Жуа слегка поклонился, не переставая с явным удовольствием изучать своими жутковатыми глазами мое лицо. Неоднократно слышала вас, но не знал, что вы настолько красивы. Честно говоря, мне хотелось бы о многом вас расспросить. Может, встретимся наедине после пар? я услышала несколько завистливых женских стонов поблизости. К нашему разговору прислушивались все вокруг. «Нет», — спокойно и твердо произнес Дэйм. Похоже, ему было плевать, кто перед ним — преподаватель или простой ученик. Он одинаково не проявлял уважения ни к тому, ни к другому. «А, Дэйм!» Улыбка преподавателя стала кислой а глаза полыхнули ярче. «Дарфонд говорил, что назначил тебя куратором. Что за вздор, да?» Жоа повернулся ко мне, будто приглашая разделить возмущение. «Зачем поручать такое ученику? Да еще тому, который славится своим нелюдимым нравом. Думаю, будет правильнее, если куратором назначат кого-то другого. Например, меня». Я с удовольствием стану вашим наставником и переложу все усилия, чтобы вы провели здесь время не только с пользой, но и с удовольствием. Поверьте, у меня большой опыт в преподавании. А еще я, в отличие от некоторых незрелых юнцов, знаю, как именно стоит обращаться с такой невероятной девушкой, как вы. Я, обалдев, слушала этот страстный монолог Он что? Мне кажется, или он активно заигрывает со мной. Дейм сделал шаг вперед, загораживая меня собой. Господин Жуан, нахмурившись, глянул ему в глаза и неожиданно заторопился на пару. Ладно, вернемся к этому разговору позже, сказал он, резко отворачиваясь и как-то даже слишком быстро шагая к дверям аудитории. Сейчас не время. Все за мной?